Не тревожтесь, дядьте, благочестивый брат. Теперь они еще далеко отсюда. Вы их не знаете, если говорите так спокойно. Для этих предводителей карлистов не существует расстояние. Положитесь на мое слово. Вы должны сперва узнать все. Мы преследовали их и наконец напали на их след в Гуалинии, у подножья гор говорят, что они знают все окольные пути и горные проходы. Это было известно и нам, но не остановило нас. Мы разделились на три группы и стали обыскивать все горы и леса. Вчера мы встретились с ними в Гуалинии и пустились в погоню за ними. Это была такая скачка, какой я не желаю во второй раз. И это что-нибудь дозначит, подтвердила бат. Между тем, как Дон Замора улыбнулся в знак согласия. Мы скакали над пропастью по таким узким тропинкам, что лошади едва могли идти по ним через расщелины, где один неверный скачок мог погубить нас. И когда наконец стемнело, мы увидели их на опушке леса. С быстротой молнии мы подскочили к ним, чтобы схватить их. Но они, как дьяволы, прыгнули на лошадей, и прежде чем мы успели выстрелить, трое из моих солдат уже лежали на земле, купаясь в крови. Ужасно. О, это несчастная война. Мы начали стрелять и безостановочно гнались за ними. В одно мгновение они остановились, поставили своих лошадей так, чтобы они образовали треугольник. И начали с такой силой взмахивать по воздуху саблями, что к ним невозможно было подойти. Мы должны были попробовать разделить их, так как я увидел, что потеряю всех своих людей, если буду долее сражаться против их треугольника. Через несколько минут из моих шестнадцати всадников осталось только десять. Я бросился за них, и мне действительно удалось разделить их. Но в следующее же мгновение, я лишившись чувств, упал с лошади, пораженный в лоб ударом сабли. Вы безрассудно смелы. Пощадите свою жизнь, увещевал абат. Я прежде всего хотел сдержать слово, продолжал Норвес. Один из карлистов, маркиз де Монталон, француз по происхождению, получил такую же рану, как и я. Но когда я упал, И замор подскочил ко мне, чтобы помочь, мои остальные солдаты пали духом, и три предводителя карлистов ускакали. Значит, слухи о них не преувеличены. Они необычайно смелые и храбры, подтвердил адъютант. — Тем более мы обязаны завладеть ими. Когда я опять пришел в себя, так как рано незначительно, и только сильный удар ошеломил меня, к нам приблизился монах. Монах Не Венедиктинец ли? Нет, благочестивый брат. Он был не из вашего монастыря, но какой-то странный монах, который уже раз предостерег меня, и я тотчас же узнал его. Под рясой этого монаха скрывается девушка, которая смертельно ненавидит одного из предводителей карлистов. Девушка? Это странно, повторил аббат. Этот монах принес нам холодной воды, освежившей нас немного, и сообщил, что три офицера дона Карлоса также остановились на некотором расстоянии от нас, чтобы перевязать рану маркиза. о новом нападении с моими истощенными людьми нельзя было думать, Тогда монах сказал мне, что тут поблизости, в полмили расстояния, в горах, находится аббатство. Он вызвался заманить тех офицеров В монастырь Санта-Крус, где я смогу напасть на них. Я вспомнил, что благочестивый аббат Санта-Крус мой двоюродный брат, и потому немедленно же принял предложение монаха. Клянусь именем Пресвятой Девы, план этот очень рискован, дорогой брат. Несколько. Послушайте, как мы намереваемся устроить все, Ведь вы приверженец королевы — Это я повторяю с гордостью. Хорошо. Вы со своими монахами не будете подвержены никакой опасности. Карлисты подожгут монастырь, если победа будет на их стороне, сказал аббат. Этого они не сделают, благочестивый брат. Не бойтесь. Ручаюсь за это. Мои шесть солдат